Глава 6 Альена посмотрела на меня, на ветку, потом на мальчика, который залез на забор и теперь пытался одной рукой забросить ремень на эту самую ветку, другой держась за гараж. «Ты все еще считаешь, что надо позвать кого-нибудь более опытного?» – поинтересовался я. «Ну ладно, беги, зови, через часок вернешься». Алиена резко развернулась и вышла из-за кутка. Спустя секунду я снова увидел ее, но на этот раз ее морок не скрывал. Она не торопясь зашла за гараж и нос к носу столкнулась с Алешей. «А ты кто такой?» – удивилась она. Я даже хмыкнул. «Если б я точно не знал, что ей известно, кто такой Алеша, то я бы ей поверил. Ее удивление было таким искренним». «А тебе-то что?» – хмуро поинтересовался Алеша. «Мне?» «Да вообще-то ничего. Но если ты закончил свои дела, то не мог бы ты выйти». «Зачем, глупый мальчишка?» – рассердилась Альена. «Зачем, по-твоему, можно зайти за гаражи? Затем же, зачем и ты заходил?» Она демонстративно уставилась на ремень в руке мальчика. «Ты тоже хочешь повеситься?» – удивился Алёша. «Очень смешно!» – фыркнула Альена. «Шутник!» – «Спасать я хочу, ясно?» Я поморщился. «Фи! А еще ангел!» Но, переведя взгляд на мальчика, чуть не закричал от восторга. Каким-то образом Алена действительно сумела взять верный тон. Мальчишка обалдел, хлопал глазами. В этот момент он был так сконфужен, что просто забыл обо всех своих неприятностях. «О, -о, о прости пробормотал он выскакивая из за гаражей и осторожно выглянул мальчик стоял чуть в стороне что он делает поинтересовалась лена да похоже ждет когда ты закончишь «Хм, а я надеялась что отвлекла его достаточно ладно с этим разберемся алелена выждала некоторое время и вышла из за гаражей поправила свои джинсы и хмуро глянула на алешу ты че тут стоишь ты да жду, когда ты закончишь!» Альена оглянулась, потом снова посмотрела на мальчика. «А ты что, правда собрался? Ну, того! А почему?» Алюша нахмурился и глянул на нее из-под лоби. «А тебе-то что?» «Ну, просто интересно! Ты представляешь, я еще ни разу не видела, как кто-то вешается! а да ты давай, не стесняйся! Я мешать не буду, просто посмотрю!» «Ты сумасшедшая, да?» Алёша явно был растерян и не знал, что думать. «Меня спрашиваешь?» – осведомилась Альена. «А кто тут у нас сумасшедший вопрос? В конце концов, не я ж вешаться собралась». «Да много ты понимаешь!» – взвился Алёша. Тут через плечо девчонки он увидел, что его отец вышел во двор. Он ухватил Альену за руку и затащил за гараж, и осторожно выглянул. «Кто там?» – с интересом спросила Альена. Я только головой покачал в восхищении. «Ну, артистка!» «И главное, интерес неподдельный!» «Словно действительно не знает, что там происходит, точнее, кто там!» «Неважно!» – буркнула Лёша, не оборачиваясь. «А хочешь, угадаю, ты поссорился с родителями и теперь не можешь этого вынести!» «Заткнись, дура!» Альена, кажется, была поражена эта вспышкой гнева, но отреагировала, на мой взгляд, на нее довольно странно. Вместо того, чтобы возмутиться, она вдруг подошла к Альеше, присела рядом с ним и обняла его. «Господи, малыш, чего ж ты натерпелся?» Алюша сразу напрягся, но тут же расслабился. Он вдруг уткнулся в плечо Альена и разрыдался. Но это был не тот плач, что рвется наружу сквозь боль и тошноту, а плач облегчения. Альена не мешала ему, только осторожно гладила по волосам. «Ну-ну, малыш, поплачь, и не бойся, никто тебя не обидит». «Ты не понимаешь!» — сквозь плач буркнул Леша. «Вы никто не понимаете, и никто мне не поверит». «Ну почему я поверю?» В голосе Альена было столько участия, что Алеша не выдержал. Давясь слезами, он стал рассказывать. Кажется, впервые с момента смерти матери он мог свободно излить свою душу. Он рассказывал, торопясь и глотая слова, словно опасаясь, что его перебьют. Или поднимут на смех Скажут, чтобы не порол чушь. Однако явный интерес слушателя вернул ему спокойствие. Под конец он уже рассказывал, не торопясь, но с какой-то обреченностью. — Вот так, — закончил он, — и никто мне не может помочь. — А знаешь, пожалуй, ты тут прав. Тебе действительно никто не поможет. Алюша торопило, оставился на Альену. Он явно не ждал от нее такого предательства. Но девочка совершенно невозмутимо выдержала этот взгляд. — Ты, — однако Альена предупреждающе подняла руку, — ты не думал над тем, что тебе не нужна ничья помощь. «Как это? Ну как я могу бороться с чертом?» та да, Альена грустно посмотрела на него». «Действительно, как? Неужели ты не понимаешь, святой водой, что ли, на него брызнуть?» «Недоуменно поинтересовался он. Чур меня, чур, святой водой он тут брызгать будет, нашелся тут водовоз». «Водой? Да господи, нет, конечно же! Чего ты этим добьешься? Ты просто еще не понял, что с самого того момента, как ты подписал тот договор, черт оказался внутри тебя!» «Именно его ты должен победить, его, но никак не того, о ком ты говоришь. Если ты победишь черта в себе, то он уже ничего тебе сделать не сможет. Если нет, то хоть ночуй в церкви и не вылезай из ванны со святой водой, все равно ты будешь его, рано или поздно, но будешь». «Вот так?» «Так значит, все из-за договора?» «Неужели?» — Альена смотрела на мальчика строго и требовательно. «А почему ты подписал его?» Алеша заерзал. Он явно чувствовал себя неловко. «Ну, ведь я подписал его потому, что черт показал». «А с ножом идти на отца тоже тебя черт научил?» Алеша вдруг вздрогнул и отшатнулся. Он с ужасом уставился на девчонку. «А ты откуда знаешь?» Альена поднялась. В тот же миг всю ее фигуру окутало сияние. Над головой вспыхнул нимб. «Эх, еще б ей крылья!» «Как бы она смотрелась!» Сияние тем временем распространялось все больше и больше. «Мне пришлось даже подвинуться!» «Она че, с ума сошла? Я ж сейчас...» Однако сияние только коснулось Алеши и остановило свое продвижение. Алеша смотрел на эту сверкающую фигуру, раскрыв рот. Ну, Альена же улыбалась какой-то странной грустной улыбкой, а и от этой улыбки сердце разрывалось. алёша, твоя беда в том, что ты утратил веру, и никто тебе не в силах помочь, даже я. Никто не может помочь тебе, кроме тебя самого. Если ты действительно хочешь спастись, то борись. Тебе будет трудно, и только вера в себя, в свои силы поможет тебе». «А не вера в Бога!» Алеша попытался выглядеть независимо, но это плохо у него получилось. «А это одно и то же!» «Бедный мальчик, ты ведь даже не понял, какой договор заключил! Бога нет в том понимании, в каком говоришь ты! Бог — это все вокруг, и твоя душа, и это его частица!» Продав ее, ты продал частицу Бога. Утратив веру, ты утратил и надежду. Отсюда и твое необдуманное решение. Но ведь после смерти ничего не заканчивается. Подумал ли ты над этим? «Ну, ну что же мне делать? Искать!» Искать веру, поверить всем сердцем, а когда ты поверишь, что найдешь в себе силы бороться и с чёртом, ты сам все поймешь а, а ты мне не поможешь «Помогу, но не так как ты думаешь я устрою тебе одно свидание Свидание алюши растерялся с кем с кем? «А ты как думаешь, кто еще страдает, кроме тебя? Кто отказался от рая потому, что кому-то на этой земле плохо? Кто готов отправиться в ад только для того, чтобы спасти некоего упрямого мальчишку?» «Мама!» – прошептал Алеша. «Даже не прошептал, просто чуть-чуть дрогнули его губы». Альена повернулась, и тут ее сияние затмило солнце. С ума сойти не знаю, как это возможно, но сияние ангела действительно именно затмило солнце. Оно как бы накрыло куполом все вокруг. Куполом, который со стороны разглядеть было невозможно. И тут внутри этого купола вспыхнул слабый огонек. Альена повернулась к нему. «У вас...» «Пять минут! Больше я не могу для вас ничего сделать!» Огонек мигнул, и в тот же миг вырос в фигуру уже неоднократно виденной мною женщины. Я бочком-бочком приблизился к Альене, наблюдая за встречей матери и сына. «Ты с ума сошла!» – прошипел я. «Ты понимаешь, что натворила?» Альена безмятежно улыбалась. «Конечно!» Но посмотри на них, разве это не стоит всех тех громов и молний, что обрушатся на мою голову, когда эта история всплывет?» Я покосился на сияющую Альену, потом посмотрел на мать и сына. «Ладно», – буркнул я, – «будем считать, что вся эта самодеятельность нами согласована». алена удивленно обернулась ко мне. «Ты серьезно?» «Абсолютно, все-таки мы команда». «Но мы же не согласовывали ничего, это будет ложь!» «Неужели?» — ухмыльнулся я. «А как ты думаешь, могу я помешать этому свиданию?» «Думаю, я мог бы закрыть его сразу!» Алина посмотрела на меня, потом на мать и сына, потом снова на меня. «И Зергиль!» — девчонка вдруг повисла у меня на шее. «Спасибо!» «Ты настоящий друг!» «Да ладно!» — смущенно буркнул я, покраснев, как вареный рак. «В конце концов, мы действительно команда, и, похоже, у нас неплохо получается. А гром молнии, да и фиг с ними, переживем! Ладно, ты пока тут побудь, а я посмотрю, куда там отправился отец этого обормота». «И вовсе он не обормот!» «Да ладно, ладно, он послушный мальчик и тихий, не ворует с ножом!» «На отца не бросался». «И, Сергей, ты снова начинаешь вести себя отвратительно». «Ну и что, в конце концов, это и должно быть мое обычное поведение. Все, я ушел». Я быстро развернулся и убежал, прежде чем Ильена успела мне что-то сказать. Вот так и надо. И пусть она не думает, что я там разнюнился и поэтому разрешил это свидание, и еще что». Просто... просто это действительно самый лучший способ вернуть доверие мальчика к людям. И почему я должен вставать у них на пути? В конце концов, я тоже в этом заинтересован. Короче, это совершенно свой корыстный интерес. Пытаясь убедить самого себя в том, что мое поведение вызвано только корыстным интересом, я шагал по улице, стараясь понять, куда направился отец алёши. Заодно посмотрел по сторонам, опасаясь ксифона, но того видно не было. Впрочем, отца люши тоже видно не было. Тут мой взгляд упал на ресторан. Несколько секунд я разглядывал его, потом обернулся. Вопрос на засыпку. «Куда может отправиться пьяница после возникшей неразрешимой проблемы? Да еще если появились деньги». Уже уверенно я шагнул в сторону ресторана. Ну, так и есть. Виктор Николаевич сидел около окна с отрешенным видом и потягивал пиво из кружки. Рядом стояла и бутылка водки. Ну, конечно. Водка без пива, деньги на ветер. Кто бы сомневался. Я оглядел зал. В основном все были заняты своими делами. Только парочка каких-то типов с некоторым интересом присматривалась к отцу Алёши. Этот интерес мне совсем не понравился. Тем более выглядели эти два типа как реальные кандидаты на путешествие к нам. Никем не замеченный я прошагал к столику Виктора Николаевича и сел. Тот уже успел набраться. Рядом лежала 100-долларовая банкнота. Совсем хорошо. Теперь ясно, в чем причина интереса тех типов. Я подпёр подбородок рукой и стал с интересом наблюдать за возлиянием. «Такой профессионализм в действиях можно наблюдать только у настоящих ветеранов сражения рюмок и соленых огурцов. Я так залюбовался с действием, что совершенно не заметил, как рядом опустились те самые два парня с соседнего столика, чей интерес к Виктору Николаевичу я заметил изначально». Демонстрируя радость от встречи, они улыбались милой улыбкой людоедов. Один подлил водку в рюмку Виктору Николаевичу. «Спасибо!» – безразлично отозвался тот, опрокидывая рюмку в глотку. При этом даже не поморщился. Второй из подсевших к столику парней вытащил из-под руки Виктора Николаевича банкноту и рассмотрел ее. «Надо же!» Тихонько воскликнул он с наигранной радостью. «Настоящая! Никогда не думал, что увижу настоящие доллары!» «Ага, конечно!» Я присмотрелся к золотым часам, что поблескивали на руке у этого типа. Костюмчик у мужчины был еще тот, сшитый в подвале с маркой от Карден, в том же подвале и приделанный. Волосы аккуратными пучками торчали во все стороны, но зато галстук был от настоящей золотой заколкой с бриллиантом. Что этот человек никогда не видел денег, я поверить мог. Рублей он действительно не видел. Но то, с какой легкостью он отличает настоящие доллары от фальшивых, наводило на грустные размышления. Виктор Николаевич с трудом поднял голову. «Настоящие? Конечно, настоящие, деттой мать! А лучше бы фальшивыми были!» Двое парней переглянулись. «А что так?» Я постукал пальцем себе по губам, прекрасно понимая, что мой жест никто не заметит. Ну, просто так, на всякий случай. Вдруг этот идиот что-нибудь почувствует своей еще не до конца пропитой душой. Но нет, это только в сказке идиотам везет. «Целый чемодан с деньгами!» «Нет, ну вы представляете чемодан! Я его эту спрашиваю, ты паршивец!» «Где ты взял их? А он мне, родному отцу, ножом!» «У вашего сына чемодан с деньгами?» Недоверчиво поинтересовался второй номер этой пары. Этот был посимпатичнее, и вкус у него наличествовал. По крайней мере, в одежде он аккуратность соблюдал. И пусть костюм был не от Кардена, но зато явно стоил тех денег, которые за него заплатили. «Ах, кто же его знает?» — возмущенно завопил Виктор Николаевич. «Он мне сказал, что нашел, а потом с ножом на отца». Тут я заметил, что воображала, как я окрестил типа с золотыми часами. Аккуратно достала с пиджака отца Алёши документы, пока от того отвлекал аккуратист. Ха, «Надо действительно напиться в стельку, чтобы не заметить этого». «Вы паспорт уронили», — вежливо заметил воображала, протягивая документ Виктору Николаевичу. а тот с трудом сфокусировал взгляд. «Спасибо!» Парни опять переглянулись и отошли. Один из них достал мобильник и стал куда-то звонить Янова Стрелуши. «Баг! Совершенно точно! Я сам видел!» «Говорит, что его сын нашел где-то чемодан с деньгами, возможно, и врет!» Но так напиться... Да, конечно, Бакс, за кого ты меня принимаешь. И адрес узнали, и имя. Сейчас Клин продиктует. Ничего себе кликухи. Бак, Клин. Впрочем, не до их кликух дел не было. Основное я понял. И даже не стал больше слушать, как Клин диктует те данные, что подсмотрел в паспорте. Вместо этого я покосился на Виктора Николаевича и слегка хлопнул в ладоши у него над духом Тот мгновенно протрезвел и удивленно посмотрел на меня. Я же проводил взглядом двоих бандюг. То, что эти двое были именно бандюгами, никаких сомнений у меня не было. «Ты кто такой парень?» — удивился Виктор Николаевич. Я вежливо улыбнулся, потом налил себе пиво и поднял кружку. — За вас, Виктор Николаевич, я вами восхищаюсь. Не каждому донос за свою жизнь убить жену, искалечить душу сына, а потом продать его бандитам. — Ты что несешь? — взвился отец Алеша. На него ошарашенно оглянулись. Подскочил официант. «Мужчина, я бы попросил вас вести себя потише, — весьма настойчиво потребовал он, — иначе я попрошу вас уйти». «Но он! — Виктор Николаевич возмущенно махнул на меня рукой. Я улыбнулся и покачал головой. «Зря вы меня приплели, Виктор Николаевич!» Официант тем временем удивленно уставился на то место, куда показывал отец Алеши. «Кто он?» – вежливо поинтересовался официант. «Да вот этот сопляк!» – сердито махнул рукой Виктор Николаевич. «Сопляк?» – официант все еще был вежлив. «Да вы что, не видите мальчишки этого? Вот он сидит напротив меня и наглоскалится!» «Мужчина! Вам не хватит пить? Какой мальчишка? Вы один за столом, знаете, наверное, вам уже пора идти!» «Да вы что, меня за сумасшедшего держите? Вот он же сидит!» а «Вот что, выслушивать ваши бредни у меня нет ни времени, ни желания. Или сидите спокойно, или вас выведут отсюда. Это последнее предупреждение». Официант отошел, а Виктор Николаевич уставился на меня. «Ты кто, белая горячка?» «Нет, что вы, я ваш искренний поклонник». Тут я осёкся и уставился на муху, что ползла по столу. Нет в том, что муха ползла по столу, в ресторане ничего необычного не было. Мало ли, по каким делам она ползла. Я на неё и внимания не обратил бы, если бы не одно «но». Это «но» было крохотной головой ксифона, которая торчала вместо головы мухи. При виде этого мутанта я едва не расхохотался, Только с большим трудом сдержал себя. Ох уж этот недоучка. Что тут произошло, я мог понять без труда. Когда настраиваешься на зрение или слух животного, то ты видишь и слышишь так, как видят и слышат они. А это, мягко говоря, не всегда удобно. Скажем, паук привык смотреть на мир восемью глазами, но для человека это несколько экстравагантно. Да и сам вид не такой, нет красок. Понятно, что Ксифону подобное не понравилось. Смотреть на мир глазами мухи – кошмар. Вот он и захотел подсматривать и подслушивать так, как привык. В результате получилось то, что получилось. Муха с головой черта. А поскольку настраивал муху Ксифон, то и голова получилась его. Подобного побочного эффекта ксифон явно не учел. Видать, как обычно, прогулял тот урок, где нам об этом рассказывали. Я аккуратно свернул со стола салфетку. Увлеченный подслушиванием, ксифон этого действия не заметил. Я осторожно поднял свернутую салфетку. Хлопок! И раздавшийся с улицы вопль пролился бальзамом на мою душу. Раз уж Ксифон настолько слился с мухой, что наградил ее своей головой, то и произошедшее с мухой отразилась на нем. И сейчас Ксифон, подозреваю, заработал солидную шишку и синяк. Я аккуратно спихнул труп мухи на пол. «Не люблю мух», — пояснил я удивленному Виктору Николаевичу. «А кто?» «Кто ты вообще такой?» — хмуро поинтересовался он. «Кто я? Можете называть меня судья, и я не преувеличиваю. Я ваша совесть». «Вот что совесть, проваливай-ка ты домой». «Вы, видно, еще не поняли, с кем вы имеете дело», — вежливо улыбнулся я. «Хорошо, я вам поясню кое-что. Так сказать, чтобы не было недоразумений, вы, Виктор Николаевич не Нинашев, вам 32 года. 14 лет назад вы женились на Нинашевой Зое. 12 лет назад у вас появился сын. В этом году умерла ваша жена. Умерла от ваших побоев, замечу». «Лжешь!» «Опять вы кричите! Вас ведь выгонят! Разве вам врачи не сообщили о причине смерти? Старый ушиб селезенки! Интересно, где она этот ушиб получила, вы не знаете?» Виктор Николаевич застонал, опустив голову на руки. «Кто ты такой?» Я сделал вид, что вопроса не расслышал. «Кстати, вы ведь тогда при сыне похулиганили? Как вы считаете, он знает причину смерти матери?» «Наверное, знает. Вот вы возмущались тут, что он на родного отца с ножом кинулся. Интересно, а с чем бы вы кинулись на отца, если б знали, что он виновен в смерти матери?» «Замолчи!» «Ах да, еще кражи! Вот тоже любопытно! Откуда у ребенка целый чемодан с долларами? Опасная находка, вы не находите? Они ведь кому-то принадлежат, и их кто-то и ищет!» А папаша вместо помощи напивается в стельку на те самые деньги и сообщает первым встречным, что его сын нашел доллары и называет свой адрес. Я не... Ах, вы не... Придется освежить память. Я выставил ладонь навстречу Виктору Николаевичу. Ну же, вспоминайте. Теперь вспомнили? Я не... Ах, черт! Виктор Николаевич с ужасом уставился на меня. Я все им рассказал? Не все, но достаточно. И адрес ваш они знают. А может, они не... «Не может! Смотрите!» Я взял тарелку, на которой стояли солонка и перец. Аккуратно налил в нее водку и пододвинул Виктора николаевичу «Смотрите в свой любимый напиток! Загляните!» Виктор Николаевич, непонимающе, заглянул в блюдце. Там, как в телевизоре, он смог просмотреть и прослушать весь телефонный разговор. И сейчас сидел бледный с зеленоватым оттенком. «Ах, черт! Слушаю вас, повелитель!» Ёрничая, поклонился я. Но отец Алёши на меня не обратил внимания. Вместо этого он прямо из горлышка бутылки сделал гигантский глоток. «Привычное лекарство», — сухо поинтересовался я. «Впрочем, что я вас буду отговаривать, вот ещё и пиво тут есть». «Да кто ты такой?» «А мы с вами уже знакомы, сегодня познакомились. Раз, два, три, вспоминай». Виктор Николаевич вздрогнул и расширенными глазами уставился на меня. «Это же ты сегодня был у меня. Ты и велел, чтобы я заглянул под кровать сыну. Значит, ты знал о чемодане и...» «Постой, и ты сказал, что ты...» «Черт, совершенно верно!» «Эзергиль, к вашим услугам!» «Должен признаться, я вами восхищаюсь!» «Редким людям за столь короткую жизнь удается достичь таких высот!» «Убийство, жены, издевательство над сыном, предательство, пьянство, кражи!» «Поздравляю!» «Знаете, когда будете у нас, попросите позвать меня!» «Мы с вами там мило побеседуем!» «Там это где?» Виктор Николаевич пошел какими-то пятнами. «Ну там! Что тут непонятного? У нас! Кстати, я вам советую сейчас напиться». «Зачем?» – кажется, Виктор Николаевич полностью запутался. «А как зачем? Что, непонятно? Сейчас эти бандиты отправятся к вам домой. Найдут там чемодан с деньгами. Естественно, они захотят узнать, где ваш сын этот чемодан нашел». То, что вы ни при чем, они знают. Скоро ваш сын вернется домой и его схватят. Дальше они будут его пытать. Поверьте, зрелище неприятное. Не стоит вам на это смотреть. Вы же останетесь вне подозрений. Все посетители это подтвердят. Никакая милиция ничего не докажет. Сын к вам больше уже не вернется. Вздохнул я печально. И вы лишитесь того самого поля. Позора семьи, которой так сильно ненавидели. «Я не...» «Вы хотите сказать, что не ненавидели его? Неужели?» И тут я замер с открытым ртом. «Черт возьми! Да вот же решение прямо перед глазами! Как же я сразу это не сообразил! От кретин!» «Впрочем, — продолжил я, улыбаясь, — в одном вы правы, вы сына любили, но смерти жены так ему и не простили. Вернее, не смерти, а того, что он знал правду, вы осознавали, что виновны в смерти, но гораздо хуже для вас было то, что вы знали, что и ваш сын знает, кто виновник в смерти его матери». А вот этого вы уже простить ему не могли. С того момента и начались ваши воспитательные беседы. Ну что ж, полагаю, смерть вашего вечного укора поможет вам. Да расслабьтесь. Подумайте, какое преимущество сразу. Больше никто своим существованием не будет напоминать вам о вашей вине. Больше нет необходимости прятаться от сына за водкой. Живите в свое удовольствие, а деньги... «Да, вот вам вместо того чемодана мне не жалко!» Перед столиком медленно материализовался чемодан. Точная копия того, что был у Алёши. Виктор Николаевич ошелел, уставился на это творение, потом на меня, потом снова на чемодан. Видно было, как медленно доходил до его мозга мой монолог. «Ты мне? Ты хочешь...» «Ты хочешь, чтобы я за деньги продал своего сына?» «А что не так?» – удивился я. «До этого вы старательно продавали его за свою нечистую совесть, за водку. Почему нельзя продать за деньги? Думаю, что это гораздо более выгодный для вас обмен». «Да, все же измельчали люди. Раньше душу продавали за власть, тонны золота, а сейчас за водку. Фу!» «Да ты, похоже, от всего произошедшего, Виктор Николаевич совсем потерял голову, поскольку вскочил, схватил стул и попытался меня им ударить. Я легко вернулся и удар пришелся по столу». «От следующего удара я тоже увернулся, третьего ему нанести не дали». Несколько официантов набросились на Виктора Николаевича со спины и повалили его. «Ай-яй-яй!» – покачал я головой. «Не хотели за деньги, придется просто так сына отдать. Вас сейчас милицию отвезут, и на помощь к сыну вы уже не успеете. Не понимаю я вас, людей...» Кто хотел, чтоб сын умер, теперь вот на помощь ему рвешься, когда желание исполняется. «Пустите меня!» – заорал Виктор Николаевич, тщетно пытаясь вырваться из-под официантов. «Мне надо на помощь к сыну! Его хотят убить! Ну, пустите же меня! Вы не видите, что ли, что здесь черт? Тут черт, и он говорит, что убьет моего сына!» — Да вызовите милицию, кто-нибудь! — прокричал один из официантов. — По-моему, тут скорее скорая помощь нужна, — отозвался один из посетителей. — Скорая, скорая, всем тут нужна скорая, только вряд ли она кому поможет. Я убрал чемодан с деньгами. «Пожар!» – завопил я, что есть мочи. На такие крики реагируют всегда и все. Не были исключением и здешние посетители. Все, как-то разом позабыв про сумасшедшего, бросились в разные стороны. Посетители на улицу, официанты, заозирались в поисках пожара и источника шума. Воспользовавшись этим, Виктор Николаевич немедленно бросился бежать. А на улице уже выли сирены кем-то вызванной милиции. Бардак, в общем, стоял самый страшный. Метались люди, носились официанты и повара. Я бы еще посмотрел, но у меня были и другие дела. мы Жаль, конечно. Когда еще такое зрелище увидишь? Как он бежал! Ах, как он бежал! Если бы кто-то вздумал измерить время, за которое Виктор Николаевич пробежал от ресторана до дома, то наверняка был бы установлен новый мировой рекорд. Уж на что я был спортивным чертом, но и то не успевал за ним. Он буквально влетел в квартиру. Я чуть-чуть задержался, чтобы осмотреть довольно аккуратный взлом. Потом, услышав звуки борьбы, поспешил дальше. В квартире находились трое. Впрочем, мяса с этих троих хватило бы еще на двух нормальных людей. Я даже посочувствовал отцу Алёши. Разве ж можно так бесшабашно врываться в квартиру, где находятся бандиты? Однако, присмотревшись к драке, я переменил своё мнение. Сочувствовать следовало кому угодно, но только не ему. Он с такой яростью бросился в бой, что эти мордовороты даже оружие достать не успели. Один немедленно получил промеж ног и надолго выбыл из спектакля. Второй только привстал со стула, как схлопотал сковородкой по лбу. Лоб оказался немного крепче. У сковороды отлетела ручка, но на некоторое время этот грабитель тоже будет отдыхать. Из всей троицы только у одного оказалась отменная реакция, он успел отскочить, даже пистолет достал, хотя это ему не слишком помогло. В том состоянии, в котором пребывал в данный момент отец Алёши, ему было абсолютно все равно, сколько врагов перед ним, как они выглядят и чем вооружены. Не задумываясь, Виктор Николаевич схватил со стола солонку и запустил ею в грабителя. Следом полетел перец. Грабитель схватился за лицо и стал усиленно тереть глаза, что-то крича. «Мой бывший собеседник тоже что-то орал. Вот он подбежал к последнему и строится и схватил его за грудки. Где мой сын? Где?» Грабитель вяло отбрыкивался, все еще пытаясь протереть глаза. «Сумасшедший!» — вопил он. «Откуда я знаю, где твой сын? Сами его ждем!» Виктор Николаевич не слишком удачно отпустил несчастного, и тот головой протаранил батарею отопления. Тут начал вставать первый грабитель, хлопотавший промеж ног. Отец Алеши развернулся к нему и радостно протёр кулак. «Где мой сын?» – удар кулаком в челюсть. «Где еще удар?» – мордоворот качнулся. «Где удар?» – «Где удар?» Вмешаться, что ли? Эх, и почему черти не могут напрямую вмешиваться? Я с досадой сплюнул. Такую веселуху пропустил. От энтузиазма я даже начал подпрыгивать. Давай, давай, подбодрил я Виктора Николаевича. Врежь ему так и вот так. Да не лупи ты по челюсти, не видишь, она у него дубовая. По колену ему, по колену, вот так. Уй! Последнее восклицание вырвалось у меня совершенно непроизвольно. А что удивительного, посмотрел бы я на того смельчака, кто повел бы себя по-другому на моем месте. Виктор Николаевич, похоже, услышал мои крики и повернулся. «Ой, мама, какие у него были глаза! Он явно готов был убивать, и убивать не этих несчастных, а меня!» «За что? Что я ему сделал?» А этот убийца стал медленно приближаться ко мне. «Эй, дядя, а ну стой, ты чё задумал? Чертей людям убивать не положено». «Не положено, я кому сказал?» «Положено, не положено, но я счёл за лучшее свалить. Ведь убьёт, а там доказывает, что не верблюд». Поспешно сотворив морок, я растворился в нём. Виктор Николаевич при моем исчезновении вздрогнул. Потом испуганно зазирался, ну, наконец-то. Похоже, очнулся, а то и шберсеркера он тут изображать взялся. А ведь парень, похоже, мало что помнит из произошедшего. Вон как ишеломленно оглядывается на троих неподвижно лежащих грабителей нехилого телосложения. На столе же стоял и чемоданчик с деньгами. Похоже, он застал этих ребят за подсчетом прибыли? Ха, да, прибыли, прибыль синяков у них точно будет, А были б мозги могло бы быть и сотрясение. Виктор Николаевич тем временем со стоном опустился на табуретку и обхватил голову руками. О боже! простонал он. «Конечно! Как пить и жену бить, так никакой бог не нужен, а как сам в переплет попал, сразу о боге вспомнил». Минут десять он так и просидел. Я же все это время стоял напротив и не вопинал холодильник, наблюдая за живописной картиной. Трое не слабого телосложения парней в разных позах, лежащих на полу, и один Иван-дурак, раскачивающийся на табуретке и тихо постанывающий «Где мой сын?» Вопросил он у кого-то наверху. «Интересный вопрос. Я быстро достал блокнот и связался с Альеной. Как у вас там дела? Все в порядке, топимся». Вот за что ценю этого конкретного ангела, так за чувство юмора. «Ну, у меня тогда тоже все в порядке. Громим бандитов. Трое уже в отключке». «Каких бандитов?» Именно так надписи появилось, с одним вопросительным знаком и множеством восклицательных. «А как вы топитесь?» «Опять прикалываешься?» «Ты первая начала?» «Нет, ты!» «Нет, ты!» «Нет, слушай, Изергиль, тебе что, делать нечего, только со мной припираться?» «Как это удалось Альене, я не знаю, но от ее слов на блокноте буквально веяло холодом». Я словно наяву услышал ее рассерженный голос. «О, ты поговори с ней!» «Ох уж эти женщины!» «Ладно, понял, каюсь, вы там топитесь». «Ну так топитесь, а у меня дел полно, надо решать, что с бандитами делать». Больше не слушая возражения Альены, я сложил блокнот и убрал его в карман. Блокнот, правда, тут же нагрелся, сообщая, что мне пришло послание. Я не обратил на это внимания. Однако Альена оказалась на редкость упрямой. Вызов шел за вызовом. Паузу я выдержал минут пять. Потом снова достал блокнот. «Ты идиот, болван!» Дальше читать не стал И просто положил его открытым на холодильник Как я подозревал, все это надолго А поскольку спешить не особо было некуда То я решил не мешать девочке развлекаться Только каждые пять минут смотрел в блокнот Не устала ли она еще писать? Не устала Работоспособность у ангела просто отличная и Ее бы энергию да в мирных целях Только через 10 минут Я в потоке различных напутствий по учению и мнению о моих умственных способностях выловил вопрос. «Тебе все ясно?» «Все!» — отозвался я в ответ, ничуть не смущенный своим враньем. «В конце концов, мне врать можно, я же черт...» «Вот и отлично! А теперь рассказывай, что там у тебя стряслось!» Я счел за лучшее выполнить ее просьбу, вкратце написав о произошедших событиях. «Кошмар! И ты не остановил его? А как ты себе это представляешь? Кричать «заткнись, идиот!»» Верно. А у вас там что? Да, в общем-то, как я уже и говорила. Алёша вот стоит на берегу реки о чём-то размышляет. Знаешь, я боюсь, что он всё-таки туда полезет. Наверное, из-за этого волнения я и на тебя наорала. Ты меня извини. Ну вот, ангел во всём. Сама ведь понимает, что виновата и приносит извинения. Ну и ты прости. У... Ой... «Что это я? Я же не ангел! Мне извиняться вовсе не обязательно! в Вот зараза! Правильно говорят люди, с кем поведешься, от того и наберешься!» Я почувствовал, как мои губы раздвинулись в ехидной усмешке. «Интересно, а чего она от меня наберется? Черт, с ангельскими манерами еще стерпят, а вот ангела с чертовскими!» «За всеми размышлениями я совершенно упустил из вида Виктора Николаевича. А ведь он уже почти вышел. Еще бы чуть-чуть, и я так и остался бы стоять, как дурак в комнате с тремя бессознательными типами». «Бессознательными» от слов «бессознание» понятно. «Мой каламбур» сам сочинил. «Но вот интересно, что же придумал Виктор Николаевич и куда направился?» Впрочем, в гадании не было никакой нужды. Можно все выяснить гораздо проще. Так и надо сделать, решил я, направляясь следом за отцом алёши.